Глава двадцать четвёртая. «Какое время отсматриваем, майор?» Охранник лениво гонял во рту жевательную резинку, отматывая программу видеонаблюдения на сутки назад. Если верить участковому, то свет в окнах Грековых загорелся ближе к вечеру. «Давайте с пятнадцати ноль ноли до сегодняшнего утра». «Ого, это не быстро», — покосился на них охранник. «А у меня пост, я должен...» Слушай, командир, «Ты ступай на пост, а я тут похлопочу». «Идёт?» — выражительно улыбнулась ему Найда. «Надо же, как она умеет улыбаться!» Степанов почувствовал, как в груди странно неприятно заныло. Объяснить это нытьё он бы точно не смог. «А если бы принялся стараться, то вышло бы плохо. Совсем как с её шёлковой пижамой». «Я не имею права передавать пост». Недовольно глянул охранник. «Меня за это со службы погнать могут. Что хоть искать-то?» «Такси», — коротко ответила Найда. «Нас интересуют все такси, что въехали и выехали за это время». Поток машин за сутки был приличным, но такси было всего лишь два. Обе машины въехали и выехали в то время, когда Греков уже находился в доме и ещё его не покидал. Ранним утром, предположительно в момент его панического бегства, из посёлка выехало лишь три машины, не такси. И Грекова в тех машинах не было. «Не подходит», — покусала губы Найда. «А давайте ещё раз просмотрим машины, которые вчера въезжали после 15.00. Нас интересуют лишь те, которые не принадлежат жильцам посёлка. Это можно установить?» «А как же, мы своих жильцов всех знаем». Да и их постоянных гостей уже тоже запомнили. Сейчас. Кстати, а как чужие машины сюда попадают? На них заказывают пропуск или или? ответил коротко охранник, безвольно щёлкая кнопкой компьютерной мышки. Посёлок не закрытого типа. Фиксация въезда и выезда ведётся, чужих записываем. Но если это доставка груза или товара или еды, то не пишем журнал. Кстати, я вчера не работал, заступил только утром. Если какие-то вопросы или уточнения, то это к моему сменщику. Давайте всё же для начала отсмотрим материал. Она давно уже оседлала стул, сев так плотно с охранником, что их плечи тесно прижались друг к другу. И этот факт тоже не очень нравился Степанову. Почему? Ответить он не мог. Или не хотел. «Вот, всего две незнакомые машины въехали и выехали за интересующий вас отрезок времени. Одна в 16.40, она тут же вернулась. Вторая — микроавтобус, старый, как навоз мамонта. «Пардон», — покосился он на капитана Рыкову, — «микроавтобус въехал в 19.05». «Выехал...» «Выехал почти через два часа. Сейчас в журнале посмотрю, к кому прибыла машина. Сменщик должен был записать». Сменщик не записал, а потом долго не отвечал на звонок. Ответив же, сразу принялся возмущаться. «Чего ты мне отдохнуть не даёшь никогда? Я тебе звоню, ответь, когда у тебя выходной? Нет, не звоню ни разу, а ты постоянно. Ну что за ерунда такая?» «Я звоню, потому что ты не выполняешь требования инструкции», — отозвался охранник, не повышая голоса и не меняя выражение лица. Жвачка продолжала вялое движение между его челюстями. Вчера в посёлок въехал микроавтобус, он на видео зафиксирован, а в журнале его нет. И, что характерно, выехал он почти через два часа. Кто это, к кому приехал, почему так долго пробыл в посёлке, ни ответов, ни приветов, как говорится. Что за микроавтобус? Чуть сбавил обороты с сменщик. Найда, вытянув шею и почти прижавшись щекой к щеке охранника, бессовестно подслушивала. Охранник назвал номера, марку и цвет. «А, понял. Так чего мне было его записывать, если в нём ехал житель нашего посёлка?» Облегчённо выдохнул сменщик. «Кто?» «Греков». Этот, которого с вертолётов искали. Он пассажиром сидел, представился, но я его и так узнал. Выглядел, правда, так себе, в каком-то зипуничью чудном бледный, исхудавший. «А за рулём кто был? Кто его привёз?» — вставила вопрос Рыкова. «Это была его домработница? Кто это у тебя там?» Сразу насторожился сменщик. «Полиция, брат, потому я звоню. Так кто его привёз?» «Не домработница, нет, баб какая-то. Лица особо не разглядел». Она в куртке и шапке была, но точно баба его привезла. дом работницы я не видел. Её машины точно не было. Переписав данные автомобиля, который привёз Грекова, Степанов тут же позвонил хорошему знакомому и попросил пробить микроавтобус. Настаила им отъехать от шлагбаума, Найда вдруг начала протяжно вздыхать и тереть ладонями щёки. Так она обычно делала, когда нервничала. «Ну чего ты?» — покосился на неё Никита, снова сворачивая на дорогу к дому Грековых. «Я где-то видела эту тачку!» — выпалила она, глядя напряжённо и виновата. «Не могу вспомнить, но точно видела эту рухлить Но где, господи?» Оперативники уже уехали, эксперт тоже, тело Гришины увезли. Юркин к моменту их возвращения уже запер дом, опечатал его и выходил за ворота. «О, коллеги!» Поприветствовал он их безо всякого выражения. «А мы уже закончили. Что-нибудь нашли?» Спросил Никита, выбравшись из машины и подходя к следователю поближе. «Ничего особенного». Юркин отпер свой внедорожник, швырнул кожаную папку на заднее сиденье. «Везде, кроме кухни, идеальная чистота. Греков, судя по всему, принял душ, побрился. Станок весь заляпан пеной для бритья». Дождался, когда в кухне накроют на стол, и пошёл ужинать. Перед этим он смотрел телевизор в гостиной. Выключил в 23.05. «Поздно ужинать собрался», — заметила Найда. «Может, он потом его выключил», — предположил Юркин зябко-ёжись. На улице всё холодало, а на нём был костюм и лёгкая куртка, и едва прикрывающая зад. «Как-то не верится», — ухмыльнулась Найда сел за стол, потом вылез из-за стола, не отведав из кастрюлек ничего и не выпачкав тарелок, растерзал свою домработницу, убил, вогнав ей нож в солнечное сплетение по самую рукоятку и пошёл телек выключать. «Что-то не вяжется». «Почему?» «Да потому, товарищ майор!» — возмущённо отозвалась она. Судя по степени разрушения в кухне и характеру причинения ранений гришины Греков пребывал в состоянии крайней нервной возбудимости — А точнее, он был в ярости. И чтобы в таком состоянии позаботиться о включённом телевизоре, время смерти Гришины установлено. Пока примерное. Из-за открытого окна в кухне было холодно. Тело остыло быстро. Так говорит наш эксперт. «А что ещё он говорит?» Не отставала Найда. «Что-то в том разрушении нашли?» «Стёкла». «Стёкла мы без эксперта видели». Фыркнула она. «Среднее стекло в дребезге». «Не те стёкла я имел в виду, капитан. Имейте терпение дослушать до конца», — сделал ей замечание Юркин, дёрнув левой щекой. «В кухне под одним из шкафов наш эксперт нашёл мелкую стеклянную крошку, предположительно от ампулы какого-то лекарства или наркотика. Возможно, Гришину накачали перед тем, как убить. Или сам Греков на чём-то сидит. Или эти стёкла там валялись уже давно». «Нам же известно, что хозяйка дома, Алёна Грекова, страдала каким-то хроническим заболеванием и периодически проходила лечение на дому». «Исключено», — возразил Никита. «Дом вылезен до блеска. Гриша на своё дело знала. Она бы не оставила стёкла под шкафом. Как она появилась в посёлке после выхода из СИЗО, она словно испарилась? Где она была?» «Выясним, коллега», — отозвался скрипучим голосом Юркин. «Далее опрос соседей ничего не дал, никто ничего не слышал. Кто-то спать лёг, кто-то был в отъезде. А что у вас? Есть результат? Нашли такси, которое привезло и увезло Грекова?» «Нет». «Быстро?» — пожалуй, слишком быстро ответила Найда. «Греков точно приехал не на такси». «А на чём?» — равнодушно поинтересовался Юркин. Найда замешкалась с ответом, и Алексей Иванович Юркин тут же потерял к своему вопросу интерес. «Ладно, разберёмся». На этих словах он сел в свою машину и уехал. А Никита подозрительно уставился на подчинённую. «Ты почему ему не сказала?» «Потому что я вспомнила, где видела этот микроавтобус, и хочу первой допросить хозяина данного транспортного средства». «И где ж ты видела эту тачку, капитан?» «Возле больницы, а точнее на стоянке перед травматологическим отделением, гражданин-начальник» где проходил лечение подозреваемый греков. Он не сбегал из больницы, его оттуда вывезли. А кто? Узнаем уже скоро. Поехали.